Глава шестая. Берег Волги. Где-то между Ульяновском и Саратовом. Суббота, 23 сентября. «Чёртова каторга!» — выругался Леший, тяжело опираясь на лопату. «Какого хрена мы с вами корячимся? Надо было бродяг заставить яму рыть». «Они бы поняли, что мы их кончить хотим», — угрюмо ответил Мурза. «Не такие уж и дураки». «Ты видел умных бродяг?»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 Аскаралла Тум-Даран. Ищет черный ветер свежей крови. Аскаралла Тум-Даран. В старом придуманном челами заклинании русские слова смешались с фразами на корече порождая странное и замысловатое стихотворение. «Черный ветер ищет жертву. Турманила Зан-Хариста». Бродяга, которого держал Мурза, резко подался назад, пытаясь спиной оттолкнуть охранника, а заодно легнул Сергея ногой